Говорит двое рабочих. Признавайся, я сегодня отработал две смены. Две смены? А, -а, -а. а почему? Да задремал, что ты я? А никто меня вовремя и не разбудил. <связь> Радиосау.ru Два гореша пошли в театр. Оркестр там, дирижер сцены. Один спрашивает другого. Показывай сторону сцены. Это, слышь, сто ли типа Бетховен, соли ли? Да со спины не разобрать. Советы педагога Собака, подаренная ребенку, научит его доброте, преданности, верности, а также тому, что нужно три раза обойти свое место перед тем, как лечь спать. Парень знакомится с девушкой. Я вообще ангел во плоти, просто крылья, знаете, в стирке, нимб на подзарядке. Три бутылки воски и один салат. А какой салат, изволите из? Что-нибудь помягче, ладно?